Глава пятая. Интерлюдия. Допрос. «Монстр!» – после вздоха выдал Олег Бурнов. Кирилл и Антон тупо поглядели друг на друга, словно пытаясь понять, что тот имеет в виду. Умных идей в голову не приходило, но в компетенции убийцы и мага и не входило генерировать умные идеи. Их задачей сейчас было разговаривать задержанного, а уже потом... «Монстр», — Вкратце повторил Кирилл, — «и кто тебя так назвал, парень? Ты сам себя так назвал?» «Реклама», — пожал плечами Антон, — «я монстр, особенно в постели. Как говорится, сам себя не похвалишь, никто не похвалит». «В смысле?» – уже в свою очередь растерялся Бурнов. «Класс называется, монстр. Какая реклама?» Кирилл поглядел на него так, как смотрят на душевнобольных. «Одно из двух, монстр», – заметил он. «Или ты рехнулся, а по твоему поведению не очень на это похоже. Или ты сейчас тянешь время и пытаешься заморочить нам голову». Оба варианта для тебя ничего хорошего не несут. Посыл понятен? — Чтобы класс так назывался, — покачал головой Антон, — его так должен кто-то назвать. Или ты хочешь сказать, что этот класс не уникален? Ты нашел его на каких-то сайтах и решил, что судьба одарила тебя именно им? Сегодня целитель был относительно трезв. Явление редкое, но решительные действия группы БИС заставили его временно собраться и отказаться от любимого развлечения, ну или хотя бы уменьшить напор. Олег Бурнов открыл рот, чтобы что-то ответить, и замер. На его лице мелькнула растерянность. Так прошло еще пять секунд. «Не молчать!» Кирилл резко хлопнул ладонью по столу. Время вежливых игр прошло. «Не размышлять и не выдумывать ответы! Причем тут какой-то монстр, и откуда ты его взял?» «Ну да, я...» — Олег помотал головой. «Я сам так назвал класс». «А только что утверждал, что он так называется». Кирилл вперил в него взгляд. «Так называется?» «Или это просто твоя выдумка?» «Ну, без... без названия класс уже не очень красиво». Бурнов нес совершеннейшую чушь. И даже не специалист сказал бы, что он сейчас просто пытается отмазаться. Но отмазаться от чего? От слова «монстр», сказанного им. Тогда возникает вопрос, откуда же он его взял? И что оно на самом деле значит? Может быть, он не один замешан во всем этом? Но нет. Тогда бы его встречи и перемещения были бы отслежены. Дело в чем-то, что случилось до его пробуждения. Ох, внутри у Кирилла все оборвалось. В ДМК давно ходили слухи о террористической организации, которая пыталась, используя новейшие магические наработки, создать новые классы, более сильные и опасные. Если этот пацан с ними, сам он в таком случае едва ли представляет из себя что-то. Его использовали, может, что-то пообещали, сообщили красивое название класса, нельзя выдать того, что у него появились эти подозрения. «Нужно продолжать допрос». «Не от ответа!» Он мрачно поглядел на собеседника. «Нам плевать, красивое у твоего класса название или нет. Вопрос был задан простой. Что это за класс? То есть, в чем его характерные особенности?» «Выживаемость?» Тут Бурнов ответил быстро и без запинок. «Ну, я живучий, потому и назвал его так. Он, в смысле, я, как дикий монстр из Рат. Я могу прятаться, чтобы никто не увидел, могу залечивать раны. Еще у меня есть слабенькая аура устрашения. На людей не действует, но монстров мелкого уровня отпугивает». «Действительно, похоже на набор какого-то выживальщика, что ли?» Пронеслось в голове у Кирилла. Есть в этом что-то животное, он прав. Если, конечно, пацан говорит правду. Нужно было продолжать допрос сейчас. Уйдут, дадут ему время придумать отмазку, красивую версию. И тогда пойди узнай, что же с ним на самом деле не так. А как было бы сейчас хорошо обсудить полученную информацию вместе со всеми? И только потом продолжить? «Вчера!» – он снова стукнул по столу, уже слабее. «Во вратах! Ты обошел нас! Как ты это сделал?» «Я же говорю...» – пожал плечами Бурнов. «Я умею прятаться!» Он злобно уставился на Кирилла. «Не думайте, я не идиот и не собираюсь сейчас этого делать. Все равно вы меня наружу не выпустите». «А может, ты собираешься?» заметил Антон. «Когда мы, скажем, сначала все расскажешь, а потом и продемонстрируешь...» «Ну ладно», кивнул Кирилл. «Допустим, способностями твоими потом и правда займутся специалисты. А как ты нас там вообще засек?» «Еще одна способность», ответил тот. «Я вижу, когда рядом опасность, «Враги высокого ранга». «Враги, значит?» «Как именно это проявляется?» Быстро спросил Кирилл. «Ну...» «А вот тут Бурнов замялся». «Это... ну... как свечение такое стороне, где опасность?» «Визуальные проявления», — пробормотал Кирилл. «Опять заминка. К чему она?» Что тут можно скрывать? Как и все ее пробужденные, Кирилл, разумеется, видел систему. Как и Антон, как и Алина. Малики и Юля ее не видели. Они были так называемыми «рукотворными». Обычными людьми, которые при помощи тренировок и магических усилений достигли определенного ранга. Для гражданских лиц такое усиление... Особенно до Эйранга стоило бы примерно как тропический остров где-то в Тихом океане. Но Малек и Юля были агентами департамента, а государство на своих оперативниках не экономило. Сила есть сила, главная ценность нового мира. Чем ее больше, тем оно государства сильнее. Но Кирилл пробудился сам. восемь лет назад, и систему он видел. Но одно дело видеть, а другое осознавать. Информация подавалась ему скорее в подсознание, чем в сознание, поэтому для него такие вещи, как название классов, уровни, ранги и все прочее, оставались чисто человеческой выдумкой. Условность, обозначение – а не то, что заложено в магию пробуждения изначально. То есть, — повторил он, — ты видишь это свечение перед глазами или просто как сигнал в мозг? Перед глазами, — подтвердил Бурнов. Ох, как Кирилл сейчас хотел бы прочитать его мысли, понять, почему он заминается, но, увы. Даже самые могущественные маги мира не умели читать мыслей. Телепатия, в отличие от многого другого, на сегодняшний день оставалась фантастикой. Хорошо, Кирилл кивнул. Что ты сделал, получив своё пробуждение? Понял, что сила растёт, если я убиваю монстров. Бурнов отвёл взгляд. Ну я и решил качаться. Качаться, ага. Как будто это компьютерная игра. У Кирилла вдруг заболела голова. Она, та, что дала ему пробуждение, не хотела, чтобы смертные узнали некоторые ее тайны, а потому защитила систему от случайного сознания кем-то. И сейчас Кирилл опасно приблизился к мыслям, которые легко могли вызвать у него кровоизлияние в мозг. Да такое, какое даже Антон не смог бы исцелить. Решил качнуться, это похвально. Кирилл потер лоб и продолжил. Но обычно люди случаи случае пробуждения регистрируются, потом идут в кланы. Нестандартные силы, ответил Бурнов без какой-либо заминки. Я много знаю о пробуждении, мой отец был искателем. Я понял, что что-то не то и решил сначала немного изучить свои силы. Прошло ведь меньше недели. Все это могло бы быть правдой. Каких только аномалий не случается на свете, особенно в последние два десятка лет. Но оставался ряд нюансов, которые никак не укладывались в эту версию. И вот первый из них. Каким образом? Глядя собеседнику прямо в глаза, припечатал Кирилл. «Ты находил свежеоткрытые врата. Ты делал это минимум трижды, может больше. Объяснишь?» «Тоже мои силы», — ответил Бурнов. «Я вижу их так же, как и опасность». «Человек, способный распознать только что открывшиеся врата через пол Москвы?» — усмехнулся Антон. Тебя бы в отдел, цены бы тебе не было. Разумеется, ни он, ни Кирилл не поверили Олегу на слово. Видеть врата на таком расстоянии? Что за бред? Маги ССС уровня не могут сделать это. Но тем не менее, допрос дошел до той точки, когда добрый полицейский должен взять слово. Слушай, Антон потер руки. «Это ведь можно устроить. Не думай, что мы так просто тебе поверили. Все будет проверяться. И проверяться тщательно. Но если ты правда чист, то тебе прямая дорога к нам. С нестандартными способностями и притом полезными». Бурнов поглядел на него с удивлением и надеждой. Кажется, проглотил наживку. Или нет? Во всяком случае, есть такое угощение, которое он уж точно проглотит и попросит еще. «Вытяни отрубленную руку», – скомандовал Антон. «Давай». Пленник странно поглядел на него, но подчинился, вытянув обрубок. «Хм, это было больше похоже на удар меча, чем на рваную рану. Но в конце концов...» Монстры во вратах иногда бывают причудливо вооружены. Как и в прошлый раз Антон даже не шевельнулся. На ране просто начала нарастать плоть. Срез, сделанный чуть выше локтя, скрылся за слоем свежего мяса. Толщиной в два сантиметра. Выращенная плоть покрылась розовой тонкой кожицей. «Хочешь получить остальное?» Спросил с улыбкой Антон. Ему всегда нравилось, когда его силы производили на кого-то впечатление. Неважно, выращивал он руку пленнику на допросе или шутки ради восстанавливал девственность снятой проститутки, чтобы через минуту вновь украсть ее. «Тогда тебе придется сотрудничать с нами». «Как именно?» Нервно сглотнув, уточнил Олег Бурнов, глядя не на Антона, а на свою руку. «Для начала, честно и без выдумок ответить на все вопросы», — за Антона ответил Кирилл. «В твоем рассказе полно чуши и отмазок, и мы все это знаем. Хочешь выйти наружу? Хочешь увидеть свою сестру? Получить руку?» Он встал и пожал плечами. «Мы вернемся через полчаса. А пока сиди и думай, на чьей ты стороне. И так ли тебе важны твои секреты?» «Все равно из парнишки многого не выжить. Это видно сразу. А вот обсудить услышанное с остальными не помешает. Расследование идет четвертый день. Пора уже выработать какую-то версию».